Глава 5. Задержанный орал, как потерпевший, требовал немедленно расковать ему руки, обещал жаловаться и отказывался отвечать на вопросы. Угомонить его не удалось даже лейтенанту, паренек так и качал права до тех самых пор, пока его не увез в комендатуру вызванный нами дежурный экипаж. «И что теперь?» – спросил я, когда мы вернулись в автомобиль. «А ничего», – пожал плечами Зимник. «Поставят на учет и отпустят. Мы с Василием на него так и вытаращились». Как так? А вот так. Скажет, что принял тебя в темноте за хулигана и побежал. И жечь он ничего не жёг, а в проулке просто кто-то покурил до него. И что ему предъявить? Нечего ему предъявлять. Я шумно выдохнул. А если ментально воздействовать? Лейтенант рассмеялся. Ну ты лень, хватил. Это при зачислении в корпус. На все заранее согласие дают. С остальными операторами такую процедуру только по решению суда провести можно. А для ходатайства основания нужны. И санкцию дадут, только если дело серьезнее некуда. На моей памяти студентов ни разу подобным образом не допрашивали. У них же голова гипнокодами под завязку набита. Чуть что не так пойдет, идиотами останутся. А старшекурсники ментальному воздействию худо-бедно сопротивляться способны. Там только спецпрепарат колоть. А они всю учебу на химии сидят, противопоказанию каждого второго, не считая первого. С обычными людьми иногда случается, неофициально работаем. С операторами – нет. Никто на себя такую ответственность брать не станет. «О, как!» – озадаченно протянул я, начиная понимать, в связи с чем запрещен въезд в Новинск гипнотизерам. А вот Варю заинтересовало совсем другое. «Господин лейтенант, а что он сжег? Не шифровку же! Ну не похож он на тайного агента!» «Да какая еще шифровка?» – махнул рукой Зимник, распахнул дверцу и уселся за руль. «Наверняка наркотики были. Гашиш, опиум или кокаин. Его на медосвидетельствование сейчас отправят. Может, что и прояснится». Василь горестно вздохнул и кинул на меня укоризненный взгляд, но от упреков воздержался. Я отвернулся. У самого на душе кошки скребли. «Это ж надо было так опростоволоситься. Самую малость ведь не успел поганца скрутить. Самую малость опоздал». По возвращении в комендатуру мы сдали оружие, а на выходе из караулки наткнулись на Борю и Митю. «Как съездили, неудачники!» – глумливо улыбнулся Остроух. «Мы-то, между прочим, диверсанта взяли!» «Ври больше!» – коротко бросил в ответ Василь. «Я и вовсе ничего говорить не стал. Памятуя о своем обещании, старшине не лезь на рожон первым». В столовой за стол неожиданно подсели Антон и Михей, изрядно тем самым удивив, поскольку помимо выезда на автодром, с этой парочкой раньше не общался, да и там разве что перекинулся парой слов и только. Приятели переглянулись, потом Антон чуть подался вперед и негромко спросил. «И не надоело тебе, Боря, на выходки терпеть?» Вопрос немало удивил, я даже ложку отложил. «А что такое?» Михей округлил глаза. «Да он же цепляется постоянно, гадости всякие говорит, да и вообще обнаглел до крайности. Собака лает, караван идет. пожал я плечами, но курсанты так вовсе не считали. «Мы ему темную устроить решили», – поведал мне Антон. «Ты как, с нами?» Намять бока Страуху хотелось чрезвычайно, вот только нарушать устав по предварительному сговору организованной группы лиц было идеей не из лучших, особенно за три недели до выпуска. «Он вас заложит! Угодите на гауптвахту и пропустите сдачу зачетов. Распределят в какую-нибудь тьму таракань. А если перестараетесь, еще и в неблагонадежные угодите. Боря, кабан здоровый, его гасить жестко придется!» Антон вздохнул и сказал, «Ты-то Казимира!» «И ничего, служишь?» Я криво ухмыльнулся. «Что я, Казимира? Думаете, меня в тот раз не проверяли? Все кишки вымотали, пока в невиновности не убедились». И вновь приятели переглянулись, на этот раз с откровенно кислым видом, поскольку аргумент я привел просто железный. «Уверен, что и Федя с Борей, пусть даже и знали о намерении товарищи меня подстеречь, разуверились в реалистичности такого развития событий еще в августе. О нашем конфликте все кругом знали, ясно и понятно, что не отработать эту версию следствие попросту не могло, а раз так, то к убийству я никоим образом не причастен». «Да задрал этот Боров, сил нет никаких терпеть», – пожаловался Михей, – «надо ему рога обломать». «Знает, что Борчук всегда прикроет, вот и наглеет», – подтвердил Антон. «Да тут осталось-то», – пожал я плечами и посоветовал. «Вы горячку не парите, обдумайте все хорошенько. Что Боря говорит, как себя ведет, он же еще и деньги собирает, так? Вот обо всем этом официально в письменном виде и заявите перед выпуском». «Поквитаться Боренька уже не успеет, а ему самому с распределением серьезную свинью подложите». На этом разговор увял сам собой, и я вернулся к еде. Увы, Борчука так просто не достать. Да и не хотелось так просто, на самом деле. Морду ему набить, руки чесались, но пока никак. Еще мне нисколько не хотелось идти в спортивный зал, но тут уж вариантов не было. Переоделся, предупредил Василия, что вернусь не скоро, и потопал в зал. Утром едва встал. «Пока валялся в медсанчасти, как-то расслабился, а тут всего скрутило так, словно с непривычки надорвался. С чего, почему, непонятно. Вроде не так уж и вымотался вечером. Разве что в самом конце чуток поплыл, когда перешли к постановке рефлекторного уклонения от сверхъестественного воздействия. Помимо всего прочего, ощутимо ломило грудину. Это Матвей переборщил, когда пришел мой черед задействовать технику закрытой руки против ударов, наносимых с помощью техники руки открытой». А вот Макс и эту тренировку держался особняком и внимал советом Александра Малыша. «Сегодня сдаем кинетическую энергию и гравитацию», — сообщил мне Василь, одеваясь. «Я только вздохнул, поскольку изменение вектора силы тяжести хоть отработал на кордоне, но отшлифовать эту технику банально не хватило времени. Как бы сейчас это боком не вышло». «И Боря наврал вчера», — добавил сосед по комнате. «Насчет диверсанта, кто бы сомневался». «Ну да», – кивнул Василь с неожиданно кислым видом. «А обычного нелегала уголовника задержали с поддельным пропуском, а гонору столько, будто шпиона с поличным взяли». Я раздраженно поморщился. «Дуракам везет». «Именно», – согласился с этим утверждением Василь. «Тут у нас вышло полное взаимопонимание». После столовой отправились в училище. Там нас уже дожидалась экзаменационная комиссия, состав которой никаких изменений не претерпел. Зачет принимали Савелий Никитич, местный завуч и все тот же представитель ривс С кинетической энергией отстрелялись быстрее некуда. С этим сложностей ни у кого из курсантов не возникло. И пусть я заработал не высший балл, но в норматив уложился без проблем. Другое дело – гравитация. Там требовалось, изменяя вектор силы тяжести, поднять в воздух килограммовый свинцовый шар, а затем провести его через систему подвешенных к потолку обручей. На кордоне мы оперировали кирпичами и столь сложных манипуляций с сроду не проводили, так что я немного даже растерялся. Ладно, хоть еще посмотрел, как другие перед зачетом упражнялись. Разобрался с правилами и основными принципами. «Не вздумай кинетическую энергию задействовать!» предупредил Савелий Никитич, первым вызвав именно меня. Я встал из-за парты, взвесил в руке шар, вернул его на место и замер, концентрируясь. «Ну чего ты телишься?» – не выдержал инструктор. «Старшина сказал, у тебя какие-то дела в городе, вот и пошевеливайся!» «Так это мне дыба удружил!» «Впрочем, здесь не школа, на задней парте не отсидишься и правильные ответы не спишешь, а в город мне и в самом деле нужно!» «Я сосредоточился на свинцовом шаре, толчком сверхсилы опрокинул направление силы тяжести, и учебное пособие подскочило в воздух, едва успел снизить воздействие и удержать его на нужной высоте. Это удалось, а вот выровнять не получилось, снаряд явственно мотал из стороны в сторону, точнее даже крутила по какой-то совсем уж непредсказуемой траектории». «Время идет», — напомнил Савелий Никитич. «Послышались смешки, но я даже бровью не повел». «Очередным гравитационным воздействием откинул шар от себя, и тот разом отлетел метров на 10 по пути миновав ворота и зацепив их внутренний обруч. Тот я с силой воздействия откровенно переборщил, и к следующей контрольной точке учебное пособие пришлось направлять под неудобным углом. Да еще увеличилась амплитуда колебаний, и с заданием едва справился. Но справился, а это главное». «Вытянул на троечку!» – констатировал инструктор и указал на стену. «Давай, поднимайся!» Я мысленно выругался, поставил ногу на кирпичную кладку, пестревшую отпечатками подошв, напрягся и сделал шаг. Одновременно изменил вектор силы притяжения и превратил, пусть и лишь для себя одного, стену в пол. Меня тут же мотнуло назад, и удержать равновесие не вышло, пришлось спрыгнуть обратно. Аж испарина прошибла. Не справился. Завалил. «Но кто так поднимается?» – закатил глаза Савелий Никитич. «Бондарь, покажи этому остолопу!» Максим мигом выбрался из-за парты, взял разбег и взлетел под самый верх. А там даже на потолок заступил и крутанул обратное сальто. Приземлился на ноги, пусть и не слишком чисто. Я сделанный беспечностью протянул. «Ах так! Это просто!» Ну да, примерно так же просто, как кататься на цирковом одноколесном велосипеде. Тут весь вопрос в удержании равновесия, а для равновесия нужна скорость. «Усилием воли я раскрутил удерживаемую сверхэнергию волчком, затем перевернул его, превратив в подобие колеса, и сорвался с места. Скакнул на стену, толкнул себя вверх, уже не вверх, конечно же, а вперед. Измененный силой тяжести, немедленно споткнулся и едва не упал, но не замешкался, и взлетел под самый потолок, чтобы крутануть сальто и полететь вниз». Разом накатили дурнота и головокружение, но это не помешало за миг до приземления погасить кинетическую энергию тела и встать на пол мягко и ровно, будто после банального прыжка. «Сойдет!» – махнул рукой Савелий Никитич и пригласил следующего курсанта, а мне указал на дверь. «Старшина в буфете ждет!» Я спешно покинул подвал, углядел за одним из столов дыбу и подошел. Командир отделения поднял на меня взгляд и протянул пропуск в город. «Не забудь отметиться в регистратуре», – предупредил он напоследок. «Слушаюсь», – отозвался я и побежал в расположение, поскольку ближайшая трамвайная остановка располагалась неподалеку оттуда. К тому же слишком велико оказалось искушение переодеться в гражданское. Верхнюю одежду оставил в шкафу. Пусть ветерок так и пронизывал, прятать костюм под плащом не хотелось. Но в самом деле, какой тогда вообще смысл переодеваться было? Я заранее выяснил, что комплекс горбольницы, состоявший из нескольких многоэтажных зданий, примыкал к территории института и, по сути, был частью студгородка. Доехал туда на трамвае, предъявил на входе служебное удостоверение. После справился о регистратуре и лишь потому не потерялся в просторном вестибюле, где оказалось не протолкнуться от моих сверстников и юношей с барышнями чуть постарше, К регистратуре выстроилось сразу несколько длинных очередей, и я решил схитрить, сунулся в окошко справочной. Там меня выслушали и отфутболили за талончиком, сказав лишь, что сегодня доктор Хорь ведет прием с самого утра и до 4 часов вечера. Я отыскал крайнего и совершенно бездарнейшим образом потратил следующие 25 минут. Записи к Лизавете Наумовне не было, и раньше 1 марта нельзя было не то, что попасть к ней на прием, но даже определиться с датой посещения – «А чего вы хотите, молодой человек?» – удивилась тетенька. «Она сейчас зимнему потоку терапию проводит». Я несколько даже ошарашенный услышанным протянул пропуск, и на него шлепнули отметку о посещении лечебного заведения. «Следующий!» Меня тут же оттеснили от окошка, и я отошел, но вот так сразу на выход не отправился и пригляделся к вывешенной на стене таблице с номерами кабинетов и фамилиями ведущих прием специалистов. Отыскал строчку «Кабинет 429, доктор Хорь» и купил в газетном киоске свежий номер февральского марша, а затем проигнорировал лифт и двинулся к широкой мраморной лестнице с вычурными балясинами и полированными перилами. Просто решил, что сумею в частном порядке договориться о приеме куда быстрее, нежели получится это сделать через канцелярию комендатуры. И это если вообще кто-нибудь там пожелает заниматься моим вопросом. На четвертый этаж взбежал легко, даже не запыхался. Взмок уже после, когда пытался отыскать нужный кабинет. Планировка корпуса оказалась на редкость запутанной. Коридоры беспрестанно поворачивали и заканчивались лестницами, переходами и тупиками. Вот в одном из таких тупиков и обнаружился кабинет с номером 25. На 24-й я наткнулся чуть раньше, а дальше, как отрезало, ни 26-го, ни 27-го найти не сумел, не говоря уже о нужном мне 29-м. Пришлось бросить бесплодные блуждания и обратиться за помощью к встреченной в коридоре медсестре. Тогда-то и выяснилось, что часть помещения располагается в соседнем корпусе. Ладно, хоть еще спускаться не пришлось, поскольку на этаже имелся переход. Воспользовался им и досадливо поморщился. У 429-го кабинета дожидались в своей очереди полдюжины юношей и девушек, «Изначально я планировал просто постучаться и заглянуть внутрь, а тут заколебался, не зная, как поступить, прорываться с возгласом, мне только спросить откровенно не хотелось. Воротило меня от такого варианта, чего уж там, гадалки не ходи, дело с варой закончится, а я не ругаться сюда пришел, а медицинское заключение получить. Опять же, Лизавета Наумовна терпеть не могла, когда пациенты друг с другом собачиться начинали». Я постоял немного, потом отошел к нише, в которой читала газету дежурная медсестра, и выяснил, что прием в 429 кабинете идет с обеденным перерывом с часу до двух. Висевшие на стене часы показывали 25 минут первого, и я решил пожертвовать собственным обедом. Уселся на одной из выставленных вдоль стены лавочек. Сразу поднялся и прошелся по этажу, после занял позицию на подоконнике непосредственно у выхода на лестницу и лифтовую комнату. Мимо то и дело кто-то основал, проходили и пациенты елизаветы Наумовны. Вид у них был до замученный, словно вместо иглотерапии иголки под ногти загоняли. Некоторые вовсе не спешили уходить и сначала долго сидели на скамейках, собираясь силами. Слабаки. Я усмехнулся, развернул газету и углубился в чтение. Заголовок передовицы гласил «центробежные силы». А в самой статье говорилось о радикализации политической обстановки в республике. Центристы с каждыми выборами утрачивали свои позиции, теряя избирателей, которые отдавали предпочтение политическим организациям с более конструктивной повесткой, или же переманивались популистскими лозунгами болтунов и демагогов. Под последними в первую очередь понимался правый легион. Впрочем, надо отдать должное журналисту, опасность усиления последних он оценивал предельно объективно. При кажущейся малочисленности ячейки легионеров отличались высокой активностью, сплоченностью и готовностью отстаивать свои интересы хоть на выборах, хоть в уличных столкновениях с политическими оппонентами и полицией. Организационная структура остальных партий представлялась обозревателю несравненно более рыхлой. И вот с этим я был согласен лишь отчасти. Февральский союз молодежи, если уступал легионерам в организационном плане, то не слишком сильно, а подпольные кружки пролетарских советов и вовсе могли дать им сто очков вперед. В плане конспирации так уж точно. Время тянулось мучительно медленно. Успел и газету прочитать, и в окно поглазеть. А посетителей перед кабинетом меньше не становилось. Я забеспокоился на этот счет, но напрасно. Как видно, прием вело сразу несколько врачей. По крайней мере, Лизавета Наумовна дверь за собой запирать не стала. Отправилась на обед она не одна, а в сопровождении молодого человека лет 25 на вид и барышни моих лет. Все в белых халатах, значит, не пациенты. Позицию я выбрал верную, а замешкался намеренно, просто показалось неуместным задерживать Лизавету Наумовну разговорами в коридоре. Пропустил, уловив явственное воздействие набранного ей потенциала. Поспешил следом и заскочил в кабину подъемника, прежде чем лифтер успел закрыть дверцу. Молодому человеку пришлось потесниться к задней стенке. Он даже собрался сделать замечание, но я его опередил, снял кепку и поздоровался. «Добрый день, Лизавета Наумовна!» Та удивленно глянула, сразу узнала и улыбнулась. «Петя, ты здесь какими судьбами?» Лифт дернулся и начал опускаться, поэтому я поспешил перейти к делу. «К вам на прием попасть хотел, но свободного времени не оказалось». Лизавета Наумовна смерила меня взглядом куда более пристальным и уточнила. «Какие-то побочные эффекты проявились?» «Нет, мне для распределения заключение получить нужно, что все в порядке». Я достал направление. Лизавета Наумовна взглянула на него и вздохнула. Ой, Петя, даже не знаю. Тут полноценное обследование проводить надо, а у меня на два месяца вперед, каждая минута расписана, и не перепоручить тебя никому. Не разберутся просто. А вдруг окно образуется? Мне не горит. До конца месяца время терпит. Молодой человек насмешливо фыркнул. На окна очередь еще в декабре занимать начали. Да со мной все в порядке, может так. «Нет, Петя», — отрезала Лизавета Наумовна, достала из кармана халата карандаш и написала на обратной стороне направления телефонный номер. «Звони каждый день после шести. Если появится возможность, приму». «А нет?» — она задумчиво закусила губу. «Ладно, не хмурся. В крайнем случае поговорю с заведующим отделением на твой счет. Что-нибудь придумаем». Тут кабина дернулась и остановилась. Лифтер распахнул двери, и мы вышли в холл. «Спасибо!» – поблагодарил я Лизавету Наумовну. «Звони!» – сказала та на прощание и под стук каблучков поспешила по коридору. Я полюбовался ее точеными икрами, да и не только ими. Потом немного поплутал и вышел на улицу. Мелькнула мысль перекусить в здешней столовой, раз уж остался сегодня без обеда, но решил вместо этого прогуляться и немного развеяться. Да и чего уж греха таить, подспутно рассчитывал повстречаться и объясниться с Ниной, поэтому и двинулся не куда-нибудь, а к главному корпусу института. Округа была застроена зданиями преимущественно в 4, редко когда в 5 этажей, и все же вид на высотку открылся как-то вдруг, даже остановился и полюбовался центральной башней в два десятка этажей. Боковые над левым и правым крыльями здания были существенно ниже и такого эффекта не производили, но, как говорится, все относительно. Вот и дирижабль, висевший над студгородком, размерами вовсе не впечатлял, а ведь та еще громадина, если разобраться. Я постоял немного, затем миновал церковь Ильи Пророка и вместо Нины заметил стоявшую на углу Лию. Разумеется, помахал рукой. «Лия, привет!» Та заметила меня и помахала в ответ, да и улыбнулась искренне. На покрасневших от легкого морозца щечках даже ямочки проявились. «Здравствуй, Петя! И не холодно тебе? Я в пальто продрогла, а ты в пиджаке. Простынешь же!» Лии в самом деле показалась озябшей, несмотря даже на пальто и шляпку, которую она придерживала левой рукой, не позволяя сорвать с головы порывом ветра. «Не, я закаленный! усмехнулся я в ответ. Подошел и спросил, «Как у тебя дела?» Бывшая одноклассница закатила глаза. «У нас сессия, зубрю-зубрю и ничего запомнить не могу, а экзамены уже на носу, и мерзну постоянно, просто напасть какая-то». «А чего тогда на ветру стоишь?» «Мы с Витей встретиться условились, собрались в картинную галерею, да он что-то задерживается». На этом вполне можно было бы и распрощаться. Но девушка выглядела слегка потерянной, и я повертел головой по сторонам. Углядел вывеску кафе и протянул Лии руку. «Давай чаем тебя напою, хоть согреешься». «Нет, мы так с Витей разменемся». «Ничего вы не разменетесь, внутрь проходить не станем, на веранде сядем». «Она застеклена, все не так дуть будет». Лия немного поколебалась, а потом приняла мою руку. «Ладно, идем». На веранде оказалось заметно теплее, чем на углу, да еще посетителей было раз-два и обчелся, и нам удалось расположиться поблизости от чугунной жаровни. Лия мигом стянула перчатки и протянула к раскаленному металлу озябшие пальцы, а я заказал чайничек чаю и пару пирожных. «Лия, ты же пирокинетик», сказал я, когда официант отошел от стола. «Ой, не знаю», передернула плечиками девушка. «Я такая мерзлячка стала! Просто ужас! Как понервничаю, сразу знобить начинает!» «Удивительно!» Лия сняла шляпку, позволив рассыпаться по плечам каштановым кудряшкам, и вдруг спросила. «Говорят, ты с девушкой расстался?» Я надеялся, что окончательного разрыва все же удастся избежать, но говорить об этом не стал, и вместо этого беспечно хмыкнул. «Наоборот!» «Уже познакомился с кем-то?» – оживилась Лия. «Расскажи!» «Нет, в том смысле, что это она со мной рассталась!» Вернулся официант, выставил чайник, сахарницу и приборы, ушел и сразу вернулся с двумя пирожными. Ли отломил от одного кусочек ложечкой и отправил его в рот, а вот налитый мной чай пробовать не стала и стиснула чашку, стремясь отогреть пальцы. «У льва давно был?» – спросила она. «Первого числа его проведывал, в это воскресенье не получилось выбраться, в следующий опять к нему поеду». «Ой, здорово!» – обрадовалась Лия и спросила. «А сможешь у меня материалы по самоподготовке для него забрать? Александр Петрович их пятницы подберет, а у нас экзамены начинаются. Ни минутки свободной не будет». «Конечно заберу», – пообещал я, поскольку по уговору с профессором Палинским связь со Львом тот должен был поддерживать именно через меня. «Где и когда встречаемся?» Договорились, что в 10 утра я подойду к проходной студенческого городка, и еще немного поболтали о всяких пустяках. А только лицо девушки начало понемногу разоветь, Илья соскочила со стула. Спасибо, Петя, мне пора. Она чмокнула меня в щеку, схватила шляпку и поспешила к выходу. Я обернулся и увидел, что извозчик высадил на углу трех молодых людей. Два старшекурсника двинулись через дорогу к скверу перед центральным корпусом института. А Виктор, третьим оказался именно он, начал озираться по сторонам, высматривая Лию. Тут она к нему и подбежала. Парочка взялась за руки и зашагала прочь. «Я посмотрел на свое опустевшее блюдечко и другое с половинкой недоеденного пирожного, поменял их местами, расправился с лакомством, допил чай и расплатился с подошедшим осведомиться не принести ли чего-нибудь еще официантом. Так себе пообедал, но пора было возвращаться в расположение, еще не хватало опоздать на выезд, получить взыскание и лишиться увольнения». Пусть угрозу старшины посадить на гауптвахту всерьез воспринимать и не стоило, но вот зарубить выход в город он мог запросто. И зарубит! Волновался напрасно. Подошел к остановке одновременно с попутным трамваем. И не только не опоздал, но еще и успел заскочить в магазин готового платья, забрать подогнанную под новые размеры одежду и купить водолазку. Ну а что? Мне деньги солить, что ли? В кафе водить некого, а так хоть мерзнуть не придется. Не тельняшку же под сорочку поддевать в самом деле. А вот вторую пару брюк не заказал, предпочел на перчатке отложить. На все сразу не хватало. Переодевался в форму, я в итоге совершенно напрасно. Уже застегивал гимнастерку, когда в комнату заскочил Василий и прямо с порога объявил «Сегодня патрулируем в штатском!». На меня новость никакого впечатления не произвела, только плечами, и принялся избавляться от гимнастерки. Подумал, что так недолго перепачкать или даже порвать новенький костюм, и помрачнел. А вот моего соседа так и распирало от эмоций. «Ты чего?» — округлил он глаза. «Не врубился! В штатском только опера ходят! Нас к оперативной работе привлекают, получается!» «Большое дело!» — фыркнул я. «Большое!» — подтвердил Василь. «Сам посуди, какие у нас варианты? Либо на курсы младшего начальствующего состава пытаться пробиться, либо следующие пять лет улицы патрулировать. А тут, если хорошо себя зарекомендуем, есть шансы в оперчасть устроиться». Я кивнул. «Ну да, неплохо так-то». Но кивнул без всякого энтузиазма. «Лично я рассчитывал поступить в институт, пусть даже для начала и вольным слушателем, а работы меня так и так обеспечат». «Ничего ты не понимаешь!» – махнул рукой Василь, облачаясь в свой темно-коричневый костюм в не слишком крупную клетку, слегка поношенный из парой заплат на локтях, но смотревшийся не особо хуже моего. «Перспективы, Петя! Это открывает грандиозные перспективы!» Я спорить не стал, натянул брюки, надел новенькую водолазку и немного повозился с подтяжками. Затем поколебался и решил сегодня обойтись без жилетки. Сразу взял пиджак. «Идем!» поторопил меня Василь. Медлить резона не было. Я поправил перед зеркалом кепку и поспешил вслед за соседом. А уже в коридоре к нам присоединилась Варя, тоже в штатском. Пальто смотрелось на ней слегка мешковато, пусть особо в глаза это и не бросалось. «Все отдать, перешить, забываю», пожаловалась девушка, перехватив наши взгляды. «Брось», — приободрил ее Василь. «Ты прекрасно выглядишь. Скажи, Петя». Я кивнул. Мы вышли на улицу и поспешили к основному зданию комендатуры, перед которым уже стоял знакомый автомобиль. Долго ждать не пришлось. Почти сразу появился лейтенант Зимник. Он взял установленную за лобовым стеклом табличку «Анкор» и кинул ее в багажник. «Мне управление сегодня не доверили, инструктор сел за руль сам». На выезде с территории комендатуры наша машина миновала два патрульных вездехода и покатила дальше, сопровождаемая завистливыми взглядами сослуживцев. «Тем предстояло отправиться на выезд в форме. Мне бы позлорадствовать, а на деле плевать». «Сегодня походим по вчерашнему району», — пояснил нам лейтенант. «Задержанный тертым калачом оказался. От него ничего добиться не смогли. Но я так полагаю, где-то в той округе распространитель кокаина дела обделывает. Сбывает мелкие партии студентам, а те в институт эту гадость тащат. Кто для вечеринок берет, кто для перепродажи. Кокаин — страшная гадость, я вам доложу». Опиумные курильни мы быстро вычисляем, и каналы морфинистов худо-бедно выявляем, а тут все куда сложнее. «Разве наркотиками не полиция заниматься должна?» – спросил я, и заработал возмущенный взгляд Василя. Зимник же остался невозмутим. «Должны и занимаются», – подтвердил он. «Но на все людей не хватает, да и сотрудники примелькались. Наши тоже. Вот и походите, посмотрите. На вас не подумают». За этими словами последовал обстоятельный инструктаж, а потом автомобиль миновал вчерашнюю улочку, повернул на соседнюю и остановился перед аптекой. Дальше темнел небольшой сквер, фонари там не горели, лишь помаргивали огоньки сигарет. Лейтенант развернул карту, посветил фонариком, очертил пальцем несколько кварталов. «Сегодня походите здесь. Надолго не пропадайте. Раз в четверть часа возвращайтесь и отчитывайтесь». «На мелкие правонарушения не реагируйте, в остальном действуйте по обстоятельствам. Все ясно». «Так точно!» За всех ответил Василь и распахнул дверцу, выбрался из салона сам и помог сделать это Варе. Я тоже задерживаться в автомобиле не стал. Присоединился к сослуживцам, и мы двинулись к скверу, но там ничего примечательного не обнаружили. Просто выгуливали собак три господина в возрасте, зато получилось сориентироваться на местности. «Предлагаю разделиться», – заявил Василь. «Мы будем изображать влюбленную парочку». «Только изображать?» – пихнула его в бок девушка. «Но перестань!» – улыбнулся мой сосед по комнате. «Варь, ну не время!» Предложение Василия показалось вполне разумным, и я зашагал в одну сторону, а сослуживцы в другую. На глаза попались висевшие на столбе часы. Запомнил время, повернул за угол, прошелся вдоль занимавших первые этажи домов-магазинов. Прохожих на улице было не так уж мало, но никто внешним видом не вызвал ни малейших подозрений. Не привлекал к себе внимания, и я сам. Постепенно Морозец начал покусывать уши. Стали мерзнуть пальцы. Тогда поднял воротник и сунул руки в карманы. Попутно заинтересовался витриной кош-глантереи. Постоял перед ней с минуту, не утерпел, зашел внутрь и приценился к лайковым перчаткам. Стоили те 40 рублей, пошиты были из тонкой эластичной кожи и прекрасно сели на руку, но выглядели слишком уж модными и утонченными. В итоге после недолгого колебания подобрал другие, короткие и пошитые из чуть более жесткой кожи, со слегка грубоватыми наружными швами, определенно мужские. За них запросили на 7 рублей меньше, так что я раскошелился без особых сомнений и колебаний. С учетом полученного январского довольствия в запасе оставалось почти 100 рублей. Протяну уж как-нибудь до конца месяца. В магазинчике я проторчал все оговоренные 15 минут, но никаких угрызений совести по этому поводу не испытывал. Если уж на то пошло, шансы наткнуться на злоумышленников и распознать в них торговцев наркотиками представлялись мне попросту мизерными». Впрочем, задерживаться в любом случае не стоило, и я поспешил к месту встречи, а там застал лейтенанта за беседой с парой незнакомых типов. Те почти сразу утопали прочь, толком их не разглядел, но решил, что помимо нашей группы на охоту вышли и другие сотрудники комендатуры. «Ну как?» – спросил лейтенант. «Все спокойно», – отчитался я и был отправлен гулять дальше. Дошёл до соседнего переулка, двинулся по нему, и тогда из темной арки окликнули. «Огоньку не найдется? Сердце так и ёкнуло. Обычно за таким вопросом следовало предложение вывернуть карманы. Вот и стал лихорадочно размышлять, как поступить. Скрутить хулиганов самому? Позвать на помощь или козырнуть удостоверением? Но вовремя опомнился, вытянул руку, и на кончике указательного пальца с басовитым гулом заискрило плазменная жало. Выступивший из темноты парнишка моих лет с невозмутимым видом прикурил от него папиросу и прикоснулся к кепке. «Благодарю!» Он уже двинулся обратно, когда я попросил. «Погодь!» «Да!» «Где тут рюмку-другую пропустить можно?» «На перекрестке налево, там увидишь!» «Благодарю!» В тон пареньку ответил я и двинулся в указанном направлении. Дошел, повернул, увидел. Питейное заведение из разряда «для своих» оказалось безымянным. «Через окна была видна набившаяся внутрь публика. Не сказать, что за столиками и у стойки бара собрались совсем уж маргинальные личности, но еще недавно мне и в голову не пришло бы к ним присоединиться. Инстинкт самосохранения всегда был у меня на высоте. Ну а сейчас? Во-первых, я изрядно продрог, а во-вторых, где еще искать торговцев наркотиками, как не в столь сомнительных заведениях? Я решительно распахнул дверь и зашел в прокуренное помещение». На меня поглядели с любопытством, но не смутился, прошествовал к стойке и, оценив небогатый выбор, попросил налить рюмку бренди. Интерес ко мне со стороны в тут же поубавился, и пить алкогольный напиток залпом я не стал. Принюхался, поморщился и заказал еще и стакан чаю. После высыпал перед собой мелочь, негнущимися пальцами передвинул буфетчику несколько монет, остальное убрал обратно. С чаем возникла заминка, но я никуда не торопился, подождал. Потом еще погрел пальца горячее стекло, сделал несколько осторожных глотков и опрокинул рюмку в стакан. Попробовал и остался результатом вполне доволен. Пусть и не игрок, о котором столько читал в приключенческих книжках, но тоже недурственно. Разом согрелся и перестал ежиться. Тогда огляделся, приметил в углу телефонный аппарат и дверь уборной, отрицательно покачал головой на предложение буфетчика повторить и отправился на выход. Проверил, не увязался ли кто следом, обошел квартал и вернулся к лейтенанту. На этот раз отчитался куда более подробно. Рассказал и о просьбе прикурить, и о рюмочной, но ни то, ни другое Зимника не заинтересовало. «Продолжай», только и сказал он. И продолжил, но лишь окончательно замерз. Василь Свари тоже вернулись ни с чем, поехали в расположение, не солоно хлебавши. После ужина Василий и Варя сели отмечать Новый год по старому стилю. А я безо всякой охоты поплелся в зал. Там сначала Александр Малыш проверял мою технику закрытой руки. Затем пришел черед отработки ударов на грушах. Ну а дальше мы с Матвеем валяли дурака, пытаясь выбросить друг друга за пределы круга. Я сделал выводы из предыдущих схваток и в близкий бой не лес гасил рывки противника, когда нейтрализацией кинетической энергии, а когда встречными импульсами создавал на его пути преграды из уплотненного воздуха и отбрасывал давлением, но преимущественно проигрывал. Анатолий Аркадьевич этой забаве не препятствовал, разве что дополнительно заставил меня отрабатывать уклонение от выбросов сверхсилы. А уже в самом конце занятия Александр Малыш объявил «Настоящий боец должен уметь сражаться даже вниз головой», Он указал на Максима, который прохаживался по стене, и скомандовал «Линь! Вперед!» Я мысленно выругался, подошел к сослуживцу и принял протянутую руку. Скакнул к нему, одновременно изменил вектор действующей на меня силы тяжести, и не без труда, но все же на стене устоял. «Начали!» «Проклятье! Мне и двигаться так сложно было, а тут драться!» Один удар я блокировал, от второго попытался уклониться, потерял сосредоточенность и рухнул на маты. Беззвучно ругнулся, вернулся обратно и рухнул вновь. На этот раз уже совершенно самостоятельно. Попытался приложить Макса импульсом и упустил контроль над гравитацией. Ну а когда я свалился после пропущенного пинка под колено, Матвей не выдержал и вызвался занять мое место. «Ну-ка, дай я!» Максим разобрался с ним почти столь же легко. «Царь стены!» – объявил он. «И совершенно напрасно!» К борьбе за титул подключились бойцы старшей группы и его мигом сбили на пол. Дальше они уже разбирались промеж собой. «Хорошо, придумал!» – похвалил Анатолий Аркадьевич. «Будем практиковать!» Мы с Матвеем переглянулись и, не сговариваясь, посмотрели на расплывшегося в довольной улыбке Бондаря. Я промолчал, а вот Громила не сумел сдержать раздражение и пробурчал. «Выскочка!» Тут я кивнул, соглашаясь. «Выскочка и есть!» На утреннем построении не досчитались Вари. «Простыло!» — поведал мне, отдуваясь после пробежки Василь. «Ангина!» У меня и самого после вчерашних блужданий на холодном ветру першило в горле, но обошлось без температуры. Да и вообще не мог припомнить, чтобы за эти полгода болел хоть кто-то из сослуживцев. И вдруг такое! «Не повезло», – высказал я вслух свою мысль. «И не говори», – вздохнул в ответ сосед по комнате. «Теперь придадут какую-нибудь дурищу для усиления». Меня же куда больше обеспокоило заявленное старшиной изменение в распорядке дня. «Вместо оперирования давлением для допуска к соответствующему зачету нам предстояло продемонстрировать технику заземления, создать искровой разряд и попрактиковаться в подавлении сверхспособностей сослуживцев». Все эти дисциплины проходили по разряду внутренних, поэтому ни от училища, ни от института представителей не позвали. В комендатуру явился один только Савелий Никитич, что заставило задуматься о его реальном статусе. А еще своим присутствием нас почтил командир учебного взвода кандидат-лейтенант Вяз. У старшины Ашлицо при появлении взводного закаменела точно его прихода не ожидал. «Демонстрацию техники заземления совместим с генерацией скровых разрядов», объявил Савелий Никитич. «Один бьет, второй защищается, потом меняются местами». Дыба кивнул и скомандовал. «На первый, второй, рассчитайся!» Выпало сдавать зачет на пару с Василием. Но не тут-то было. Старшина прошелся вдоль строя и перетасовал курсантов в произвольном порядке. «Приблизим условия к боевым», — заявил он и оглянулся на взводного. «Не возражаете, господин лейтенант?» «Ни в коем случае!» – отозвался тот. Мне в пару достался Боря Остроух. Василю предстояло сдавать зачет с Матвеем, Желудю с Поповичем, а Малинскому в партнеры командир отделения назначил Максима Бондаря. Судя по всему, такой расклад не пришелся по душе решительно никому, за исключением разве что пахоты. Внешне тот никак своих эмоций не проявил, но очень уж многообещающих хрустнул костяшками пальцев. «Точно, неспроста!» Савелий Никитич натянул свои странные многосоставные очки, настроил их и вызвал первую пару курсантов. Миша Попович встал между двух вертикально вкопанных в землю рельс и еще о готовности заявить не успел, как в него врезалась молния. Вспух и погас кокон-искорок. Инструктор сделал отметку в блокноте и распорядился «Меняйтесь!», а после крикнул направившемуся к стрелковой позиции Мише «Предел 100 килоджоулей!». «Это всех касается!» – объявил старшина дыба. «Только попробуйте самодеятельность проявить!» Митю в итоге тряхнуло «Будь здоров!» Даже волосы дыбом встали, но обошлось без ожогов и судорог. Да и остальных курсантов заметно дергало электричеством. Чисто прошел испытание, разве что каждый пятый. Я справился. Просто не поленился в свое время и довел до ума стандартную схему, добавив в нее предохранители-буферы, о которых поведал Попович, а заодно последовал совету Лизаветы Наумовны и отработал создание множества исходящих каналов. Ослепительный росчерк из крового разряда стремительно скакнул отбори ко мне. Сверкнуло и запахло озоном, но внешний контур заземления устоял, да и выбило лишь половину предохранителей. Нормально. Откровенно разочарованный таким исходом остроух поменялся со мной местами, а только я примерился и сзади прозвучал негромкий голос дыбы. «Сто джоули, линь, и не джоулем больше!» «Так точно!» — отозвался я и выдал разряд. У остальных молнии получались либо прямыми, будто луч, либо неровно ломаными. Моя же ударила по вытянутой дуге. Со стороны могло показаться, будто промахнусь, но попал. Борю тряхнуло, это порадовало. Правда, тряхнуло не слишком сильно, что порадовать уже не могло. «Следующий!» – распорядился Савелий Никитич, и место между двух рельс занял Василь. Матвей резко выбросил в его сторону руку, словно хлыстом махнул, и разряд будто волной пошел. Моего соседа по комнате аж с места сдвинуло, даже заземление не помогло. «Ефрейтор пахота!» – рявкнул Дыба. «Ты что творишь?» «Сотня тысяч!» – спокойно заявил в ответ Матвей. «Тютелька в тютельку!» «Превышения не было!» – подтвердил Савелий Никитич. «Смена позиций!» «Василь хоть и показался слегка ошарашенным случившимся, но отстрелялся нормально, а дальше нас вновь всех построили и устроили жеребьевку. Подозреваю, Дыба предпочел бы распределить курсантов по парам самостоятельно, но взводному возражать не решился, взял под козырек. Мне выпало соперничать с Прохором, и хоть тот наверняка нахватался всяких штучек от своего приятеля Поповича, в исходе поединка я нисколько не сомневался. Продавлю. Ты как?» — спросил я Василия, когда все разобрали жребии и разошлись на десятиминутный перерыв. Тот выдохнул струю пара, вытащил из кармана половиненную плитку шоколада, отломил от нее дрожащими руками три дольки и протянул мне, еще три сунул в рот. — Дуболом, блин! — в полголоса выругался Василь после этого. — Не знаешь, чем это он? «Хотел бы я знать», — заявил я совершенно искренне. «Все так. Такого способа задействования примитивного искрового разряда я не знал, но был отнюдь не прочим овладеть». «Начали!» — скомандовал Савелий Никитич. «Клевец и медник». Ну да, на мальчиков и девочек в этот раз курсантов делить не стали. Все тянули жребий на общих основаниях. «Идем, посмотрим», — поторопил меня Василь. И мы присоединились к вставшим в круг сослуживцам. Федя принялся криками поддерживать подругу. К нему присоединились закадычные дружочки Бори и Митя. Да и барышни из женского отделения отмалчиваться не стали. Не заткнулись, даже когда на них шикнул Савелий Никитич. Инструктор ругнулся в полголоса и дал отмашку. «Приступайте!» Думал, пес разделает длинноногую красотку на раз-два, но в итоге все вышло с точностью да наоборот, и в поединке взяла верх Маша». «На засмотрелся!» – пошутил кто-то, и кругом тут же принялись упражняться в остроумии. Следом вызвали нас с Прохором. Для начала пришлось полностью стравить набранный потенциал. Ну а дальше запитали лампочки, протянули друг другу руки. Противник резонно сделал ставку на превосходство в мощности и с ходу до предела загрузил свой энергетический канал, чем сам того не желая, предоставил мне прекрасную возможность атаковать. Из-за резкого набора интенсивности входящий поток курсанта не успел приобрести должной однородности. Точечное воздействие сверхсилой заставило его на миг прерваться, а вновь дотянуться до энергии я уже не позволил. И мигавшая до того лампочка погасла окончательно. В следующем поединке Василь неожиданно легко победил Раю, одну из сестер-близняшек, и подошел ко мне, весь светясь от радости. «Сам не ожидал, что дополнительные баллы обломятся», признался он. «Но ты же понимаешь, не нам с восьмым витком тягаться». Я понимал, да, но всерьез рассчитывал взять реванш за вылет в первом круге рукопашного боя и как минимум пробиться в финал. Именно поэтому успокоил дыхание и заранее погрузился в легкий транс, не переставая отслеживать ход поединков и подмечать образ действий курсантов». Ну а потом закончился первый круг, и Савелий Никитич вызвал меня и Машу Медник. Вновь поднялся Ор, группа поддержки принялась скандировать «Маша! Маша!», а девушка мило улыбнулась. «Ты же не станешь давить слишком сильно?» спросила она, протягивая руку. Но нет, я на это представление не купился. И дело было даже не в дружбе Маши с Борчуком. Просто она из-за земления мне оплошала, одна из немногих, и в первом поединке победила предельно чисто. Пусть перед кем-нибудь другим из себя недалекую простушку изображает. Но виду я не подал. Вместо этого растянул губы в глуповатые ответные улыбки, а попутно закрутил входящий поток жгутом и едва с этим приготовлением не опоздал. Маша ударила волей быстро и резко, словно острейшей бритвой полоснула. Рассекла бы стандартный энергетический канал, тут сомнений нет, а так воздействие соскользнуло и ушло в сторону. Но я и не стал миндальничать, от души врезал сам. Перестарался немного даже и не передавил поток, а попросту его разметал точным попаданием в узловую точку, как учил Андрей Игоревич поступать с операторами, не совладавшими с подстройкой к эпицентру. Маша ойкнула и упустила контроль над сверхсилой. Ее лампочка погасла, и послышался разочарованный гул голосов. Я даже внимания на него не обратил и вернулся на место, а на смену мне выдвинулся Василь. Впрочем, ненадолго. Илья Полушка вышиб его едва ли не с издевательской легкостью, поквитался то ли за подругу, то ли за ее сестрицу, не зная, кто из близняшек, с кем именно дружил. «Давай!» – проворчал разочарованный Василь. «Задай ему!» Я пообещал и сделал. Справился с полушкой в следующем круге. Дальше Миша Попович, несмотря на вопли группы поддержки, переборол Борчука, а последним в тройку финалистов вошел Максим Бондарь. Да было бы странно, если бы он отсеялся. Все же единственный среди курсантов оператор седьмого витка. «Вот болтусы со смешком указал на меня Савелий Никитич. «Смотрите, на что способны правильная техника и наработанная практика. Хорошего отношения сослуживцев это заявление мне точно не прибавило. Но я и не думал смутиться. Набрал небольшой потенциал и принялся прогонять его по телу волнами, готовясь к очередному противостоянию, как если бы разминал пальцы перед игрой на пианино». Вновь кинули жребий. Первый поединок выпал мне и Максиму. Тот протянул руку с улыбкой, открытой и дружелюбной. Но я-то прекрасно помнил итог нашего прошлого противостояния и не расслабился, лишь еще больше напрягся. Шансов выстоять под натиском оператора седьмого витка не было ни малейших. Это было прекрасно известно нам обоим. И потому Макс не собирался осторожничать и медлить. Я же позволить себе промедление попросту не мог» бондер первым обратился к сверхсиле и тем самым дал прекрасную возможность наметить перспективные точки воздействия на свой энергетический канал. Его проекция в моей голове стремительно обрела четкость, и я остановил выбор на отрезке от входа до разветвления отлично проработанной внутренней сети. Собрался, и тут Савелий Никитич скомандовал «Начали!» «Я тотчас ухватил Максима под руку и пережал его основной канал сразу в двух местах, надавив всей своей волей на пределе мощности. Соперник рванул с места в карьер, без всякого труда сломал мой первый заслон, взлетел на пик способностей и все силы врезался во второй барьер. Точнее, врезался бы, не сними я его за миг до того. А потом еще и толкнулся следом, добавив малую талику интенсивности входящему потоку, вместо того, чтобы пытаться его остановить. И поддержал покачнувшегося Макса, помог устоять на ногах. Что еще такое? Потребовал объяснений дыба, когда я отвел нокаутированного соперника в сторону и сдал с рук на руки инструктору. «Линь, ты что опять устроил?» «Да ничего он не устроил», – проворчал Савелий Никитич. «Учишь этих бестолочей, объясняешь. Так нет же, вечно норовят выше головы прыгнуть. Надсадился ваш курсант. Сейчас посидит и в норму придет. У организма пределы сопротивляемости имеются, и на седьмом витке они не так уж и высоки. Я в порядке» заявил Максим и предпринял попытку подняться с лавочки, но тут же уселся обратно. «Неожиданно!» Сухо прокомментировал исход поединка кандидат-лейтенант Вяз. Савелий Никитич пожал плечами и махнул рукой Поповичу. «Миша, давай, покажи класс!» И Миша показал. Я изначально ожидал от него какого-нибудь подвоха, поэтому особо не удивился даже, когда не сумел разглядеть энергетических каналов соперника вовсе. Вместо четких жгутов просматривалась лишь мутная мазня. Против кого другого? Так себе защита. А вот мне пришлось забыть о точечном воздействии и действовать по стандартным методикам, давить буквально на ощупь. А в таком противостоянии все решала голая мощность. Неудивительно, что проиграл. И Макс свой второй финальный поединок тоже проиграл. Пусть и упирался минут пять, но все же Поповичу уступил. Когда закончили подводить итоги, победитель подошел ко мне и полюбопытствовал. «И что ты с ним такое сотворил?» Я ответил усмешкой. «А ты как от меня закрылся?» Миша немного подумал и предложил. «Баш на баш?» «Идет». Мы скрепили сделку рукопожатием, условившись встретиться после ужина в библиотеке, и Попович ушел, а вот я замешкался. И напрасно». «Нет, никто не стал ко мне цепляться. Мишенью для своих острот Борчук выбрал Максима». «Ну, Макс, ну как так оплошать можно было?» Осведомился он во всеуслышание. «Ну ты что в самом деле?» «А сам-то?» – огрызнулся Бондарь. «А что я?» – невозмутимо уточнил Малинский. «Я только чемпиону проиграл, а ты еще и этому слабосилку. Мне очков почти как тебе начислили, а по спортивным правилам и вовсе участие в поединке за третье место полагается». Его вечные подпевалы Боря и Митя согласно закивали. «Точно, точно!» – заявил первый. «Так и есть!» – поддакнул второй. Макса аж перекосило всего. «Но так зачем дело встало?» – спросил он. «Вот он! Линь! Соревнуйся!» Тут же Малинский обратил свое внимание на меня. «Рискнешь?» «Делать больше нечего!» – фыркнул я. «Боится!» – заявил Боря. «Ты ему здорово в тот раз навалял!» – добавил Митя. «Да», – веска обронил Малинский, перестал сутулиться и скрестил на груди руки. «Ему я уже навалял, даже не вспотел». Максим Бондарь ухмыльнулся. «Так это у него способности были заблокированы, иначе бы он тебя порвал. Он практик». Услышать такое было неожиданно, и не могу сказать, будто неожиданно приятно, просто неожиданно. Подпевал и Малинского расхохотались, а сам Борчук с нескрываемым презрением бросил. «С рухнул!» «Спорим, в свободном поединке он тебя порвет, заявил вдруг Максим. «Давай забьемся на четвертной, а?» Я не выдержал и спросил. «Ты как себе это представляешь, Макс?» Бондарь пожал плечами. «Я со взводным договорюсь, вас без жеребьёвки в пару поставят. Идёт?» «Идёт», тут же согласился Малинский. Забьемся, только не на четвертной, а на полтинник». Макс недовольно покрутил носом, но на попятную не пошел, протянул руку. Ну а я развернулся и зашагал в столовую, поскольку тут от моего согласия или несогласия не зависело вообще ничего. И разом как-то радость от завоёванного второго места поутихла. Нет, предстоящий поединок с Барчуком меня нисколько не беспокоил. В конце концов, сам с ним разобраться хотел. Никак не получалось понять мотивы Максима. Зачем ему это, а? Действительно, он полагает, будто мне по силам раскатать Малинского. Или дело исключительно в желании поквитаться за сегодняшний проигрыш. Вот и решил стравить нас с Бурчуком. Наверное, я слишком плохо думал о людях. Но куда более реальным представлялся именно второй вариант. Такие дела.